Мне именно доставало звуков вашего простого, умного голоса. «Это как холодная вода». Э, «Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль десять отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Э, лоцмана не брать. Э, пока все».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 Я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи. — А что скрывается в моем турлюрлю? — спросил подошедший флейтист, рослый детина с бараньими голубыми глазами и белокурой бородой. — Ну-ка, скажи. — смотря по тому, сколько ты выпил с утра. Э, иногда птица, иногда спиртные пары. — Капитан, это мой компаньон дус